С е м и здравоохранения, Встречаюсь с онкологом доктором Шансом. Значит, надо полагать, судебный процесс продолжается. д у п о к а ч а л головой. Я не з н и к т о в этой семье не отвечает н о телефонные звонки, кроме Джесси, а у него все интересы на г о р м о н а л о м siom yeah. Yeah. <laughs> о т в т ы не похожи на дела, з которые ты обычно берешься. Ты знаешь, какие д е л я е р у с Я сказал это в шутку, но он же замолчал, и я получил ответ на свой вопрос. Все эти годы она следила за моей карьерой. В какой-то мере я тоже следил за ней, и я п р о к а ш л л с я чувствуя себя неловко, и показал н е